Когда Зверобой ступил на песок, Райвинук и Барс сидели молча друг возле друга. Ни один не обнаружил своего изумления, когда молодой охотник явился перед ними и торжественным голосом возвестил о своем прибытии. «Вот я, Минги», — начал Зверобой на далаварском языке, понятном почти для всех гуронов. А вот и солнце. Небесное светило верно своим законам. Я, как видите, верен своему слову. Я ваш пленник, делайте со мною что вам угодно. Мои дела с землёю и людьми окончены, я готов идти на тот свет, и вы можете меня туда отправить. Одобрительный говор послышался даже между женщинами после этой речи, и на минуту почти у всех загорелось желание принять в свое племя такого неустрашимого человека. Общего восторга не разделяли только барс, и сестра его Сумаха. Она была вдовою волка, того самого воина, которого застрелил зверобой. В барсе заговорила его природная лютость. Сумаха горела желанием отомстить за смерть своего мужа. Иначе чувствовал и думал райвенок. Встав со своего места, он подошел к пленнику с величественным видом и обратился к охотнику. «Бледнолицый!» Мне приятно от имени всего народа засвидетельствовать твою честность. Все мы очень рады, что пленник наш — человек, а не хитрая лисица. Теперь мы знаем тебя как храброго воина, достойного нашей ласки. Если ты убил одного из наших воинов и помогал убивать других, жизнь твоя все-таки принадлежит тебе. И как честный человек — ты готов ею поплатиться за смерть наших братьев. Некоторые из нас воображали, что кровь в бледнолицых очень прозрачна и не будет течь под гуронскими ножами. Но ты доказал, что они ошиблись. Твое сердце, так же как и тело, исполнено великого мужества, и мы с удовольствием встречаем пленника, подобного тебе». «Если воины мои рассуждали, что знаменитый волк не должен на том свете путешествовать один в земле духов, и что враг его должен с ним беседовать для препровождения времени, то не забудут они теперь, что волк пал от руки храбреца, и мы отправим тебя к нему с такими знаками дружбы, что ему не стыдно будет делить с тобой дорогу. Так говорю я. Ты понимаешь, что я сказал?» Понимаю, Минг, и слова твои ясны для меня как день. Смею сказать со своей стороны, что волк был храбрый воин, достойный вашей дружбы. Но я надеюсь, что буду достоин его общества, если получу подорожную из ваших рук. Пусть совет ваш произносит приговор, я готов его выслушать, если только заранее, до моего прихода, вы не решили дело». Вожди не считали нужным произносить приговор в твое отсутствие. Бледнолицый пленник, выпущенный на волю, тоже по их словам, что ветер, который дует куда ему угодно. Один только голос говорил в твою пользу, зверобой. Но этот голос раздавался в пустыне. Благодарю этот голос, чей бы он ни был, и могу засвидетельствовать, что он один защищал правду против полчища лжецов». Честное слово связывает бледнолицых крепкими узами так же, как и краснокожих. Во всяком случае, ни за что на свете я бы не решился низким вероломством опозорить Делаваров, между которыми получил свое воспитание. Впрочем, одни слова не ведут ни к чему. «Делайте со мной что хотите».